Издательство Эксмо. Осень с детективом. Сборник рассказов. Елена Лагунова. Что-то другое. Валя? Валичек, ты или это? Бабка внезапно прекратила нахваливать укроп с петрушкой и уставилась на Валентину Петровну. Блёклые глаза налились слезами. Руки В каждой зажат пук зелени обессиленно опустились. А ещё секунду назад она так бодро размахивала своими букетами, настойчиво демонстрируя пышность и свежесть товара, не дать не взять резвая барышня из группы поддержки спортивной команды. Мы знакомы? Мардасова присмотрелась к черлидерше. Где-то она видела это длинное, как у лошади, скорбное лицо. вспомнить, где именно почему-то не получалось. И Валентина Петровна рассердилась на себя. Куда это годится? Без пяти лет пенсионерка, а память девичья. Непрофессионально это опытному кадровику иметь такую память. Валичек, это же я, Эмма Павловна. Ведь Усика мама. У голове опытного кадровика клацнуло с таким звуком, мог бы выдать результат вычислений старинный арифмометр, и из ящика воображаемой картотеки в голове само собой выскочило нужное личное дело. Виктор Козлов, наладчик станков ЧПУ, машинально произнесла Валентина Петровна: "Ах, милая моя!" Мама наладчика Козлова полезла энергично обниматься. Букеты свои она при этом не положила, И они залезли по спине Мардасовой как мочалки. Валентина Петровна встревожилась. Её спину этим тёплым и солнечным сентябрьским днём обтягивало трикотажное полотно молочно-белого кардигана, нового и недешёвого, между прочим. Будет очень жаль, если на нём появятся затяжки и зелёные пятна. Я тоже очень рада вас видеть, Эмма Павловна. Аккуратно высвободившись, заверила во всех смыслах старую знакомую Мардасова. Она уже всё вспомнила. Ведь Юсик Козлов не продолжительное время трудился на заводе, где его матушка была среди руки боссом по профсоюзной части, а сама Валентина Петровна работала в кадрах. Давненько это было, лет 30 назад, пожалуй. Заботливая Эмма Павловна тогда настойчиво пыталась самолично не доверяя ни безупречному вкусу сына найти ему добрую подругу. С этой целью она то и дело захаживала в бухгалтерию и к делам производителям, где наиболее часто появлялись новые сотрудницы. Потом ей кто-то подсказал, или она сама сообразила, что поиски можно упростить, если регулярно получать информацию из первых рук в отделе кадров. И с этой целью подружилась с тогдашней начальницей Валентиной Петровной. Но даже при столь основательном подходе найти идеальную девушку, способную подарить Витюсеку счастье в личной жизни, никак не получалось. Тогда Эмма Петровна решила, что провинциальные барышни недостаточно хороши, и отправила сына куда-то в столицу. По всей видимости, именно в северную, в Питер. Продолжение саги о Козловых Мордасова не знала. Сама она перебралась в град Петров всего полгода назад. И с Витюсиком на брегах Невы не встречалась. Бог миловал. «Надо же! И ты тут! А давно? И что, как?» Эмма Павловна возбуждённо фонтанировала вопросами. Валентина Петровна демонстративно посмотрела на часы. «Вы извините, Эмма Павловна, но мне пора на работу». «Так почём у вас зелень, вы сказали?» «Ой, да бери так! Не разорюсь я с одного пучка!» Козлова всучила ей букет поменьше и, удерживая за руки, потребовала. «Дай телефон свой. Созвонимся, встретимся, вспомним прошлое». «Спасибо». Мордасова аккуратно уложила в сумку подарок и, понимая, что отказать будет неудобно, дала бабке визитную карточку. Та была новенькая, белоснежная, с золотой вязью, складывающаяся в неудобо читаемое название компании, которую сама Валентина Петровна называла Грмыр-пыр, грмыр-пейшен. Компания занималась разработкой высокотехнологичного продукта, сути, смысла и назначения которого Мардасова не понимала, что совершенно не мешало ей планомерно и неостановимо приближать к идеалу команду сотрудников. Хороший кадровик он любую рабочую группу улучшит. Хоть о футболистах речь, хоть о трактористах, хоть о блокчейн-разработчиках, Созвонимся. Я наберу, покричала взбодрившаяся Козлова в белую трикотажную спину, торопливо удаляющаяся Мардасовой. Валентина Петровна на ходу покивала, в душе надеясь, что бабка не разберёт затейливую вязь и перепутает цифры телефонного номера. Никакого желания встречаться и вспоминать стародавнее заводское прошлое у неё не имелось. А зелени ей нужно было два пучка, два, а не один. Второй пришлось докупить в магазине у дома. Это Валентину Петровну расстроило. У бабки Козловой, надо признать, укроп и петрушка оказались посвежее. А Мардасова была не чужда перфекционизма. Если есть выбор, всегда надо брать лучшее, хоть о кадрах речь, хоть о продуктах. Прошли те времена, когда она вынуждена была варить бульон на голых костях. Нынче грымр-пыр грымр-пейшен. оплачивал бесценный сотрудницы расходы на провиант. Так уж вышло, что варка борща по умолчанию стала важнейшей обязанностью многоуважаемого кадровника компании. У двери её квартиры на десятом этаже оттирался Иваныч. Немолодой и благородно седовласый, но разнообразно активный админ гырмырпыр гырмырпэйшен. Услышав характерный звук причалившего лифта и увидев выходящую из него Мордасову, Он отлепился от стены, горделиво распрямился во весь свой не столь высокий рост и с претензией молвил: "Ну, Валя, я всё понимаю, Skype и Zoom от Лукаова, но на обычные звонки-то можно отвечать". "Я отвечаю", сказала Валентина Петровна и вспохватилась, что поутру не оживила мобильный, отключённый перед сном. Вернее, перед тем, чем они с Иванычем занимались до того, как уснули. Воспоминание заставило её покраснеть, и всё же она с достоинством договорила. Всегда отвечаю, если не занята чем-то более важным, чем служебные дела. Теперь уже Иваныч проявил сообразительность и покраснел. Отключать мобильные перед сном предложил именно он. Админу не раз случалось и среди ночи принимать внезапные вызовы руководства. которая обитала преимущественно в метавселенной и в режиме дня и ночи нормальных людей имела смутное представление. Говори уже, что там? Валентина Петровна открыла дверь, придержала её для Иваныча и вслед за ним вошла в прихожую. Там очередная девчуля красотуля, по твоему объявлению пришла. Иваныч притопнул ногой, чтобы собеседница не затруднилась с пониманием, где там? Этажом ниже. Офис Гэрмэрпэр-Гэрмэрпэйшен помещался в такой же, как у Мордасовой двушки, на девятом этаже. Очень удобно. Ни затрат на дорогу к рабочему месту, ни опозданий. Валентина Петровна взглянула на часы, висевшие на стене, и удивилась. — Я ей назначила на 14 часов, а сейчас 12. Точно — Точно! Иваныч энергично кивнул. И серебряные проволочки ёжика на его голове затряслись и заблестели, как новогодняя мишура. Красиво. Её подвела техника. Смартфон сам с собой перевёлся с московского времени на Омское, а это три часа разницы. Ещё одна. Мордасова закатила глаза. Иванычу не нужно было объяснять, о чём она. Они давно сошлись на том, что являются осколками древней цивилизации — Последними атлантами. Атлантам и в голову не пришло бы всецело доверять смартфонам, компьютерам и прочим вместилищам искусственного интеллекта. Атланты посмотрели бы время на часах, на ручных, на стольных, на стенных. У поколения гениальных рукожопов, как Иваныч любовно называл их юных коллег, часов вообще не имелось. «Чем больше их, тем меньше нас», Вздохнул Иванович и посмотрел на наручный хронометр. Так ты идёшь? На четверть часа, не больше, твёрдо сказала Валентина Петровна. Иначе не будет вам на обед никакого борща, придётся суши заказывать. Чур меня чур, открестился Иванович, и они пошли вниз. Девчёль красотули сидела на диванчике в прихожей, единственном, кроме кухни и санузла помещении, где было светло. В комнатах, где стояли рабочие столы с компьютерами, окна были постоянно зашторены, и царила вечная ночь. Из-за этого Валентина Петровна называла офис вампирским логовом и не любила в нём задерживаться, предпочитая работать у себя дома. Здравствуйте. Не ждала вас так рано. С лёгким укором сказала Мардасова девушке и опустилась в кресло, которое вместе с диваном образовывало комфортный мягкий уголок. подходящее место для проведения короткого собеседования. Иваныч тихо испарился. Простите, у меня гаджет глюкнул, виновато глянула гостья. Я поняла, сухо сказала Мардасова. Какой-то системный сбой, не иначе. Из большой комнаты выглянул, не вставая из-за своего стола в углу, долговязый кодир Коля. Он же Клаус. И высказался в поддержку девушки. У меня Сирена Гринвич перешла. Я на 2 часа опоздал, а Юрец вообще не явился сегодня, видать, по Нью-Йорку теперь живёт. Юра не вышел на работу и никого не предупредил. Валентина Петровна подняла бровь. Может быть, у него что-то случилось? Где? В Мурино? Искренне удивился Клаус. Что здесь может случиться? Он покачал головой, удивляясь высказанному Мордасовым предположению, и снова скрылся. Валентина Петровна промолчала. Она давно поняла, в представлении её юных коллег по-настоящему бурная и насыщенная жизнь протекала исключительно в виртуальной реальности. Юрца, не явившегося на работу, имело смысл искать не в Мурино, а в метавселенной, о которой сама Мордасова твёрдо знала только одно. Орядошные женщины позднего Бальзаковского возраста в такие места не ходят. Она отложила полученную информацию о прогульщике в дальний ящик своего воображаемой картотеки и сосредоточилась на собеседовании претендентке на вакансию PR-менеджера. Компания планировала листинг своего токена на криптобирже Binance, что бы это ни значило. И без спецца по манипулированию общественным мнением было не обойтись. К вопросу о неявке на работу штатного фронт-энд разработчика Юрия Колосова Валентина Петровна вернулась после обеда, аккурат к которому не пропускать же сеанс кормления горячим борщом. В офис прибыл глава компании Ваня. Он же Гена, поскольку генеральный директор. Саму Мардасову, к слову, продвинутые коллеги поначалу порывались кликать HR-ом. Но ей это слово сильно не нравилось. Как и вовсе ужасно звучащее дирпоппер, сокращённое от директор по персоналу, кадровик. Просто кадровик. Скромно и с достоинством говорила о себе Валентина Петровна с интонацией киношного Джеймса Бонда. Впрочем, к птичьему языку своих товарищей она научилась понимать и даже могла поддержать разговор. Что перщится, норм? Да е в борщ, спросил её Ваня Гена. Скилзы годные, опровим её. Утвердить всегда успеем. Профессиональные навыки надо бы ещё проверить. Затестим. Пообещал начальник и что-то поискал глазами. Валентина Петровна молча поставила перед ним полный стакан. Ваня благодарно кивнул, одним махом выпил домашний компот, а смузи свой модный по глоточку щидил и кривился. и, поднимаясь из-за стола, добавил напоследок. «Огурцу прогул не ставьте. Он и дома покодит. Ему не впервой». «Юре прежде уже случалось не выходить на работу», — уточнила Мордасова. Она рулила кадрами ГРМРПР и ГРМРПЭЙШЕН всего три месяца, и при ней таких вопиющих нарушений трудовой дисциплины не бывало. Обед никто не пропускал. «He is ill?» — предположил Кондратий. Тим Лид. В просторечии руководитель команды разработчиков, задержавшийся за столом в надежде на добавку. Надежда была оправдана. Валентина Петровна готовила из расчёта на весь личный состав, и неявка юрца огурца сэкономила целую порцию. Он уже вчера был не норм, подсказала единственная в команде девушка. Синеволосая нюха с кольцом в носу и целой коллекцией цветных татуировок на тонких руках. Баги не ловил. Very bad он был yesterday, подтвердил Кондратий и поднял свою пустую тарелку, подставляя её под полный половник. Типа, дасти. Пыльным мешком ударенный, поэтично перевёл Иваныч. Это very interesting, задумчиво молвила Мардасова и погрузилась в размышления. Их результатами она поделилась только с Ваней и Кондратием. явившись в их общий кабинет вскоре после обеда и плотно прикрыв за собой межкомнатную дверь. Иван: "А вы уверены, что это не повторение июньской истории?" озадачила начальство вопросом кадровик, просто кадровик. В начале лета команда конкурентов едва не вывела гаммер-пэр-гаммер-пэйшн из игры, переманив несколько ценных кадров. Тогда именно Валентина Петровна разобралась в ситуации. обнаружив в наслоениях пыли на дальней оконечности рабочего стола шефа заявление об уходе, оставленное её предшественницей. По этой ниточке и размотало всё дело. Но теперь уборка офиса производилась регулярно, и за дело производством Мардасова следила неукоснительно. Заявление Юрец не приносил, заявил Ваня, на всякий случай поворошив бумаги на столе и заглянув в ящик. Да, Илон, Ил успокоил их Кондратий. Говорят, новый грипп появился. Я с вашего разрешения всё-таки проверю его стол. Валентина Петровна должна была исключить версию о дезертирстве с линии трудового фронта. Она вышла из маленькой комнаты кабинета начальства и подошла к большой. За закрытой дверью царила тишина, к которой с учётом общей обстановки лучше всего подходило определение гробовая. Кромешный мрак в помещении рассеивала лишь голубоватое свечение мониторов, а угадывающиеся в сумраке очертания массивных рабочих столов наводили на неуютную мысль о каменных саркофагах. Восседающие на креслах тронах труженики с подсвеченными голубым физиономиями не выглядели ни симпатичными, ни даже живыми. Быстро и ловко двигались только их пальцы. При виде этого Валентине Петровне всякий раз неприятно вспоминался необычный персонаж какого-то фильма ужасов отрубленная кисть руки, называемая вещь. Тут таких вещей обычно насчитывалось 5 пар, а сегодня, в отсутствие Юры Колосова, 4. Взгляд, устремлённый в затемнённое помещение с порога, не позволил выявить иных отличий от обычной картины рабочего процесса. Поэтому Валентина Петровна громко сказала: "Товарищи, Я извиняюсь, но мне очень нужен свет. И хлопнула ладонью по выключателю на стене. Товарищи ожили. Кто-то застонал, кто-то потёр глаза. Только Нюха не сменила позу и не прервала пугающий танец своих вещей, поскольку помимо наушников была в повязке на глазах. Эта мордасова не шокировала. Она знала, что девушка очень любит подтверждать свои навыки сертификатами. И сейчас готовится сдать экзамен по слепой печати. Уже и место под новую уверительную грамоту на стене расчистила. Порядки в Гермэрпэргермэрпейшен были самые демократичные. Коллеги называли друг друга не по имени-отчеству, а забавными прозвищами. Дизайн рабочих мест никак не регламентировался, и сотрудники украшали, захламляли, по мнению Мардасовой, свои столы и стены вблизи них по собственному вкусу. У нюхе Излюбленными элементами декора были рамки с сертификатами. У Клауса разнокалиберные немытые кружки. У Дрона плакеты с изображением какой-то милой хрупкой девочки по имени Саша Грей. А у Юрца-Огурца фигурки персонажей современного японского фольклора, аниме. Не бы аниме, называла их про себя Валентина Петровна, тактично, не озвучивая нелестное мнение вслух. Она не собиралась сеять панику в рядах коллег, не забывших недавние события, едва не приведшие к краху компании. Поэтому пересчитала фигурки на столе Колосова исключительно взглядом. Однако коллеги и без того угадали ход мысли кадровика. Клаус, вынув из ушей пластмассовый загагулин, сказал: "Все здесь, не сомневайтесь. А ушла эта ягоми, Юрец никогда бы не оставил. Он за него 40 USD отвалил". "40 гырмырпырв, вот за это?" не удержала и шокированная Валентина Петровна. Гырмырпырами она называла все без исключения токены, при этом наотрез отказываясь принимать любые цифровые деньги в качестве оплаты своего добросовестного труда. Пароть всего никому. Юрец жил один в собственной новой квартире, ипотеку за которую уже успел выплатить. Разработчикам платили хоть и в гырмырпырах, но щедро а не мог он оставить нам эти свои сокровища в качестве погашения морального долга?» Вслух задумалась Валентина Петровна. О Колосове она была высокого мнения. «Хороший мальчик, умненький, работящий, не пьёт, не курит. А что нормальную подружку никак не найдёт, на пучеглазых мультяшек засматривается, так это временно». Валентина Петровна и сама в юности была влюблена в киношного Д'Артаньяна, А теперь только радовалась, что не встретила этого мушкетёра. Вот как бы она с ним жила, дебоширом, гулякой и пьяницей. Эти, может, и мог, а вольфрамовый кубик никогда и никому. Убеждённо сказал дрон по паспорту Андрей. Проверьте в ящиках. Если кубик там, значит и огурец вернётся. Наблюдать, как Мордасова заглядывает в ящики чужого рабочего стола, народ не стал И Валентина Петровна ощутила признательность коллегам за деликатность. Это чувство предельно усилилось, когда чуть позже в одном из ящиков, рядом с пресловутым вольфрамовым кубиком, весьма недешёвым сувениром криптоэнтузиаста, нашлось кое-что по-настоящему шокирующее. Афишировать свою находку Валентина Петровна не стала. Просто незаметно забрала её, спрятав в кулаке, и унесла прямиком к себе на десятый этаж. Эмма Павловна заявилась в гости к бывшей коллеге тем же вечером. Совершенно без церемонов напросилась. Позвонила через 10 минут после окончания рабочего дня и неприрекаемым тоном объявила, что готова встретиться, где мол тебе Валичечка удобно. Валичечке было бы удобно нигде и никогда. В крайнем случае, если это уж так неизбежно, в одной из многочисленных кофеен-кондитерских. Но Валичка уже успела поставить вариться гороховый суп, а это дело долгое и требующее пригляда. Как назло, Иваныч, которого в такой ситуации можно было бы оставить на хозяйстве, плотно засел в офисе и, судя по обрывочным ругательным возгласам, делал там что-то очень неприличное с какой-то компьютерной материей. Деваться было некуда, и Мардасова пригласила Козлова к себе. Зря, конечно же. Эмма Павловна явилась с винтажным гостевым набором: бутылка недорогого коньяка, шоколадка "Алёнка" и крупный лимон с цветом и твёрдостью подобной окачурившейся канарейке. Валентина Петровна поймала волну ретро и подала на стол нарезки: мясную и сырную, баночку шпрот и соленья ассорти. Как в старые добрые времена. Оценив стилистическую точность картины, растрогалась бывшая профсоюзная начальница. Продолжая традицию, выпили по рюмочке за встречу. Потом, за те самые были времена, которые за давностью лет стали казаться чуть ли не райскими. Без особого чувства обругали Горбачёва и Ельцина, которые всё испортили, дипломатично похвалили действующего президента, который старается поднять Россию-матушку, и наконец перешли от общего к частному, от положения дел в государстве к ситуации на личном фронте. Мордасова отчиталась коротко, с аккуратным акцентом на трудности, чтобы гости не подумало, будто у неё жизнь малина. Давно в разводе. Дети взрослые, далеко. Переехала в Питер полгода назад, долго мыкалась без работы, потом трудоустроилась. Зарплата нормальная, но треть уходит на ипотеку. Козлова слушала невнимательно, жевала и кивала, нетерпеливо дожидаясь, когда можно будет начать эпический сказ о собственных горестях. Валентина Петровна приготовилась терпеливо внимать, но неожиданно увлеклась рассказом гостьи и даже стала проникаться сочувствием. Эмма Павловна пережила настоящую трагедию. Оказывается, любимого Витюсика давно уже нет в живых. Вот чувствовала я, что нельзя его одного отпускать. Но бывший свёкор упёрся рогом в нока прямо: "А тебя, Эмка, никогда и заманил к себе моего мальчика, соблазнил двухкомнатной квартирой с видом на мойку. И что толку-то? Пропал ведь тюсик без маминого пригляда. Валентина Петровна слушала с интересом, история была как в кино. Дед, одинокий старик, внука видно любил и ту самую прекрасную квартиру завещал ему, но ведь тюсику, которого гиперзаботливая маменька не приучила к самостоятельности, Это не пошло на пользу. У неприспособленного к жизни парня с завидным жильём в центре города быстро завелись какие-то подозрительные знакомые, начались тусовки, массовки, да с алкоголем, а потом и с наркотой. Дедову квартиру Витюсик продал, деньги спустил неизвестно куда, а закончилось всё совсем плохо. Одним далеко не прекрасным утром тело 25-летнего парня обнаружили под лестницей в подъезде старого дома в пригороде. «В крови нашли наркотик и больше не разбирались, конечно», прихлёбывая коньяк, как воду, рассказывала Козлова. «Сказали, умер от передозировки. Но я-то знаю своего мальчика». «Да ты же помнишь, Валечка, какой он был хороший, правильный, просто золотой. Гулянки, наркотики, передоз. Не верю я в это, Валя. Тут что-то другое». Гостя помотала головой, отчего её пеги и пряди наполовину рыжие от хны, наполовину седые, затряслись, как пук сена на ветру, и повторила убежденно «Тут что-то другое». Потом она стукнула кулачком по столу. Валентина Петровна едва успела отодвинуть тарелку и с ненавистью прошипела «А всё, Шурка, скотина». «Кто такая Шурка?» — осторожно уточнила Мордасова, убирая подальше мельхиоровые столовые приборы. Бабка что-то опасно разошлась и чувствовалась, не успокоится, пока не выговорится. Не такая, а такой. Шурка. Сашка Ветров. Витюсика одноклассник. Да ты должна его помнить. Он у нас на заводе в охране работал. Конопатый такой, морда как яйцо куропатки. Ни куропаток, ни их яиц Валентина Петровна никогда не видела, а Сашку Ветрова помнила смутно. но всё же покивала, чтобы не нервировать бабку. Он, этот Шурка, как узнал, что у Витюсика персональная жилплощадь появилась, тоже дунул в Питер. Вот он моего мальчика и сбил с пути, я уверена. С таким дружком и врагов не надо. От Шурки вечно одни неприятности были, мать с ним намучилась. А я говорила Витюсику: "Не дружи с этим мальчиком, он плохой, хулиган, драчун и двоечник". неподходящая для тебя компания. Эмма Павловна пригорюнилась. Может, чайку? предложила Валентина Петровна. У меня мятный, он успокаивает. Сама успокаивайся, огрызнулась гостья и плеснула ещё коньяка. Я за Витюсю копить буду, за покой его светлой души. Она прокинула рюмку в рот, шумно выдохнула. Зажевала лимонный долька и скривилась и процедила сквозь зубы. Встретился бы мне этот шурка, убила бы гада. "Так вы теперь живёте где-то на Мойке?" попыталась перевести тему хозяйка. "На помойке?" ощерилась гостья. "Сказано же тебе, продана та квартира давно. Я себе комнату в коммуналке купила, тут, в Питере, чтобы к сыночку на могилку ходить". По морщинистым щекам потекли слёзы, и Валентина Петровна встала, чтобы всё-таки заварить успокаивающий чай. «И ты знаешь, что это было, Валя?» Забираясь ночью под тёплый, пышный бок подруги, устало ракотал Иваныч. «Компьютер, в принципе, работает, но со сбоями. Я ж думал, с чипами беда. Полез смотреть мамку, а нет, что-то другое. Я такой...» Наверное, неисправна часть микросхемы южного моста, а это что-то другое. Сонно пробормотала Мардасова и натянула повыше одеяло. Андрюша, дай поспать. А микросхемах утром поговорим. Молчу, молчу, согласился Иваныч, удобнее устраиваясь на подушке. Но в голове у Валентины Петровны Да с самого подъёма по сигналу будильника так и сяк крутилась, ворочилась, сказана ей двумя разными людьми: это что-то другое. И утром за завтраком заговорила она не о микросхемах, в которых ровным счётом ничего не понимала, а о своей проблеме кадровой. С Юрой Колосовым что-то случилось, сказала она, задумчиво помешивая ложечкой чай. Валя. Парню 25 А у него чупочупсов в полные карманы. Пара уже была загулять по-настоящему. Не разделил её беспокойства Иванович. Валентина Петровна вынула ложечку из чашки и, наставив её на сотропезника как пистолет, сказала строго: "Андрей Иванович, я таких шуток не понимаю. За голы загулами, а про голы прогулами". Если Колосов не сообщил о причине своего отсутствия на рабочем месте, значит, с ним что-то случилось. За последние 3 месяца он дважды опаздывал и всякий раз предупреждал меня телефонным звонком. А когда ему срочно понадобилось к стоматологу, честно отпросился у руководителя, хотя с огромным флюсом ему даже разговаривать было трудно. Валя, не паникуй. Иванович пошёл на попятную. Огурца всего-то день не было. Может, мы сейчас спустимся, а он уже там. Но Колосов не появился в офисе ни в 9:00 утра, ни в 13:00. А отсутствие на рабочем месте без уважительной причины свыше 4 часов это уже не опоздание, а прогул. Проинформировала Мордасова начальство, попросив Ваню, Гену и Кондратия задержаться после обеда. Гороховый суп с копчёностями, хоть и варился в нервозной обстановке приёма незваной гости Эммы Павловны, удался. И был принят в высшей степени благосклонно. И это уже второй прогул подряд. Или я чего-то не знаю. Может, вы дали Колосову работу на дом и контролируете её выполнение как-то так? Она пошевелила пальцами, словно щупая невидимый плод. На расстоянии. Через CRM-систему. подсказал Иваныч, который не ушёл далеко и беззастенчиво подслушивал из прихожей. Сейчас я гляну. Ваня Гена полез в свой ноутбук и через минуту покачал головой. Нет. Ни фига он за 2 дня не продвинулся. Не страшно, есть ещё время до дедлайна. Вступился за своего бойца Кондратий. Сами что ли не знаете, как это бывает? Увлёкся чем-то, потерял счёт тайму или вдохновения нет? ищет. Кодить это вам не суп варить, тут креатив нужен. Насчёт супа я с вами поспорю, но позже, холодно пообещала Мардасова. Сейчас хочу кое-что показать. Надеялась обойтись без этой демонстрации, но похоже, иначе мне не убедить вас, что дело серьёзное. Вот. Как вам это? Она выложила на стол маленький пакетик. Обана. Первым заговорил Иваныч, не оставшийся в стороне, то есть в прихожей. «И откуда такие цветочки и ягодки?» Из ящика рабочего стола Колосова. Валентина Петровна скрестила руки на груди и сделалась похожа на «Фрэкинбок» из мультфильма про Карлсона. Не хватало пылесоса под мышкой и кота у ног. «Что скажешь?» Шеф посмотрел на зама. «Не, но ну, вдохновение, конечно, по-разному можно искать, но это уж слишком». Кандраций от волнения даже изменил свои обычные манеры, фаршировать речь англицизмами. Я же предупреждал всех. У нас такого не должно быть. И я предупреждал, никакой дури, кивнул Ваня Гена и поднял глаза на Мордасову. И что вы предлагаете? Уволить? Уволить? Валентина Петровна живо расплела руки, чтобы всплеснуть ими. Вот так просто, сразу уволить, а побороться за товарища, вырвать из омута пагубной зависимости, вернуть в ряды трудового коллектива. Спокойно, Валя, Иваныч приобнял её за плечи. Сейчас всё будет. И поборемся, и вырвем, и вернём. Юрец хороший кодер, задумчиво сказал Кондратий. Фиг мы найдём ему замену ин момент. Командуйте. Переглянувшись со своим замом, Ваня Генов встал из-за стола. И снова Валентина Петровна вынуждена была помешать налаженному трудовому процессу. На сей раз она без извинений включила свет в большой комнате, где пугающе тарахтели по клавишам четыре пары вещей. Attention, staff. У нас серьёзный trouble. Войдя в помещение, объявил Кондратей и выразительным жестом передал слово боссу. Дир Поппер объяснит. Ваня перебросил воображаемый мяч Мордасовой. Она приняла подачу и даже не стала обижаться на Гендира за дирпопера. Став ждал, дедлайн приблизился предельно. Не тайм тянуть кэт за хвост. Товарищи, откашлевшись, сказала Валентина Петровна. Коллеги, один из нас попал в беду, и мы должны объединиться, чтобы спасти его. От волнения у неё перехватило горло. Как в Морг в лесо в образовавшуюся паузу втрепенувшаяся Клаус. Ты что? Не надо в Морг, испугалась Мардасова. Это такая командная игра, подсказал стоящий за её плечом Иванович и потыкал пальцем в ближайший монитор. Там, когда вся разношёрстная толпа как один, типа колдун, два эльфа, гоблин и красотка с гранатомётом дружно наводят шороху. Кто во что гораст? подходит. Внимательно выслушав, постановила Мордасова: "Чур, я с гранатомётом. А теперь слушайте, что надо делать. Где ты здесь?" Иван очевлес на отвал земли за свежевырытой канавой и из-под руки осмотрел окрестности. "Или вон тот жёлтый дом, или этот кривой. Этот", решила Валентина Ивановна. Осторожно перейдя через канаву пожёрдочки. Сень не только что сдан и ещё не заселён. А Юра в своём жилье уже 3 года прописан. Братан, где тут 23 дом по Озёрной? Ивановы щелкнул взглядом таджика в жёлтом жилете дорожного рабочего. "Гиди азон", ответил братан и застучал отбойным молотком, положив конец едва начавшемуся разговору. Пункты выдачи интернет-магазинов окружали заставленный машинами двор со всех сторон. И на первом этаже дома, архитектурную особенность которого Иванныч не оценил, назвав его кривым, тоже виднелась вывеска. Нам туда. Лавируя между автомобилями, припаркованными во множестве и преимущественно небрежно, Мардасова направилась к подъезду. Но она не дошла. Отвлеклась на загласивший мобильный. Полагая, что это звонит кто-то из коллег, с информации о Колосеве, конечно. Валентина Петровна приняла вызов, даже не взглянув на входящий номер. Слушаю, нетерпеливо воскликнула жестом остановив на пороге Иваныча. Говорите. Извините. Вы Мардасова Валентина Петровна? Или это она? неуверенно спросил женский голос в трубке. Кто она? машинально уточнила Валентина Петровна. Ну, бабка К нам тут бабку доставили, без документов, только визитка в кармане. Она что ли Мардасова? Мардасова это я. Валентина Петровна моментально вспомнила, какой бабке недавно дала визитку. Она, скорее всего, Козлова Эмма Павловна. Родственница ваша? Нет? Нет. А что? Постойте, вы сказали, её к вам доставили. К вам это куда? Мордасова ощутила острый укол тревоги. Чувствовала же, что нельзя отпускать подвыпившую старуху одну. Надо было вызвать ей такси или хотя бы проводить до метро. Но Эмма Павловна от всякой помощи решительно отказалась. Она под коньяком вообще на редкость боевитой сделалась. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт. Есть бабушки в русских селениях. К нам — это в больничку районную. ответила женщина в трубке. «Вы, если родственников её знаете, скажите им, пусть едут в Токсово. Лежит их бабка с черепно-мозговой. Авось очнётся ещё, но это без гарантии». «Погодите», — Валентина Петровна по голосу поняла, что её собеседница собирается положить трубку. «А что с ней случилось? С Эммой Павловной? Она упала и ударилась головой?» Упасть и удариться чем угодно в тёмное время в активно застраиваемом человейнике было очень просто. Валентина Петровна сама только что едва не свалилась в канаву, и это на трезвую голову и белым днём. Может, и упала, но, судя по фингалам под глазами, не сама. Ну, с этим пусть полиция разбирается. Голос в трубке развеялся. — Что случилось, Валя? — Иваныч поддержал пошатнувшуюся подругу. Всё, ни слава богу, пробормотала она и потёрла лоб. Валентина Петровна заметила, что сделала это бумажкой с адресом, выписанным из личного дела Колосова. Дом 23, корпус 2, квартира 408. Тихо чертыхнулась и вернулась к прерванному делу. Куда нам тут? Вторая парадная, третий этаж. Сориентировался по номерам у подъезда Иванович. Заходим. Ключа-таблетки у них, конечно, не было, но они попали в дом вслед за кем-то из жильцов. В многоэтажке на добрую тысячу квартир двери подъездов не закрывались. Всё время кто-то входил, выходил. А вот в 408-й квартире, похоже, никого не было. На треле дверного звонка, прижатого пальцем Валентины Петровны, и молодецкий стук кулаком в исполнении Иваныча никто не отреагировал. «Или его там нет?» Или он там, но не может открыть, сделала Вывот Мардасова и коротко оглядевшись, шагнула к соседней двери. Что ты хочешь, Валя? Не угадал её намерения, Иваныч. Валентина Петровна решительно ткнула палец в кнопку звонка 409-й квартиры. Тут ей повезло. Из-за двери незамедлительно донеслось напевное: Кто там? подкреплённая аккомпанементом размеренно шаркающих ног. «Мы из квартиры этажом ниже. Нас 408-я заливает», — соврала Мордасова, не придумав, чего лучше. «Да и зачем? В современных новостройках с хлипкими системами коммуникации старый трюк с подтоплением не мог не сработать». «Ой, а у меня уже нет ключей», — сполошилась распахнувшая дверь старушка. ранше были как раз на всякий такой случай и чтоб кота кормить, если Юра задерживается. А, как раз вчера новый хозяин забрал всю связку. Что за новый хозяин? Юра продал квартиру? Давно? Насторожилась Мардасова, забыв, что её, как жертву технологической катастрофы, должно волновать совсем не это. Старушка к счастью этого логического прокола не заметила. Она засмотрелась на Иваныча, который коварно строил ей глазки, подкручивая ус а-ля гусар летучий. Валентина Петровна не стала ревновать Аманта к столетней барышне. Поняла. Так Иваныч рассеивает внимание противника. «Не знаю. Мне он ничего не говорил». Старушка рдела и млела. «Ты полегче?» Мордасова незаметно ткнула своего гусара под ребро. Кто ничего не говорил? Юра или новый хозяин? Никто ничего не говорил. Идём. Валентина Петровна сдёрнула красующегося Иваныча с места и с ускорением потащила по коридору. Это прекрасно сочеталось с легендой о затоплении, но Мардасову соответствие придуманной роли уже не волновало. Войдя в лифт и нервным тычком в кнопку, отправив его на первый этаж, Она снова достала мобильный и позвонила в офис к Андратию. Ещё задание, торопливо сказала она в трубку, едва услышав бодрое Ясмен. Yes, Проверьте криминальные новости, полицейские сводки. Я не знаю, что именно сами сообразите. Ищите информацию о нападении на бабку или о драке с участием бабки. Сегодня ночью это было, и где-то в нашем районе. Дивный экшен. впечатлился Кондратей. Он как-то связан с нашим юрцом? Возможно. Пока Кондратей не озвучил свой вопрос, Валентина Петровна такую вероятность не рассматривала, но теперь с замиранием сердца подумала: а вдруг? Если так, дела совсем плохи. И ещё нужно узнать всё, что можно о сделке по продаже квартиры. Адрес в личном деле Колосова. — сказала она. «Юрец продал свой флет? Так, статус сделки посмотрим на сайте Росреестра, инфу о собственнике в ЕГРН, о нового владельца пробивать. А можно? Но у предела совершенству!» — заверил её коллега и прокричал в сторону. «Эй, бэби, залезешь по-быстренькому в базу МВД? Как бывший суперхакер». «Да где я, хакер?» Даниос до Валентины приглушённый голос нюхи. Я всего дважды взломала базу ЦРУ, и один раз, а, неважно. Что надо-то? Мы всё найдём. Вновь вернувшись к разговору с Мардасовой, уверенно пообещал Темлит. Коллеги с хакерским прошлым не подвели. Информации нашли много и сделали это быстро. Когда Валентина Петровна с Иванычем вернулись в офис, Ваня Гена уже готов был докладывать. Итак, сначала про чужую бабку, а потом уже про нашего огурца. Начало он, когда Кондратий вернулся из забега в кофейню через дорогу с разнокалиберными стаканами в картонных гнёздах и раздал всем напитки. Доклад заслушивали в кухне за кофе и пышками. Валентина Петровна сочла необходимым простимулировать работу мозга и своего, и чужого чем-нибудь сладким. Я заботилась покупкой десерта на всех. В криминальных сводках ничего такого нет. Но дрон просеял Судсити и нашёл свидетеля. Одна местная тётенька живо и с юморком поведала друзьям и подписчикам, как поздним вечером наблюдала призабавную сценку. Какая-то бабка прицепилась к случайному прохожему и погналась за ним с криком: "Стой, шкура, убью, гада!" А убила или нет, тётенька не в курсе, потому что пошла в другую сторону. Её собачка за собой тянула. У той была своя программа. Не факт, конечно, что это та самая бабка. «Та самая», — мрачно молвила Мордасова и яростно укусила пышку, сделавшись похожей на быка с кольцом в носу. И не «шкура», — она кричала, — «а шура». Потом объясню, о ком речь. Давайте дальше. А дальше про огурца. Кондратий глянул. В соцсетях его нет. Это я знаю. Вчера ещё пыталась найти его аккаунт в ВК. Перебила Валентина Петровна, нервничающая и оттого невежливая. Да не в тех соцсетях. Кондратий поглядел свысока. Коллеги зафыркали, Мардасова сконфузилась. В Твиттерскоре, в Дискорде, на Гитхабе Юрец уже несколько дней нигде не появлялся. С пятницы, если точно. А в пятницу он был на работе в последний раз. В понедельник прогулял, сегодня тоже не вышел. Это что же получается? Валентина Петровна подсчитала и встревожилась пуще прежнего. Четыре дня от нашего товарища ни слуху, ни духу. А что с продажей квартиры? Иваныч напомнил о факте, который нужно было прояснить. И вправду продана, подтвердил Ваня. Нюх. Кому? Нюха вытянула из-под стакана распечатку, которую использовала как салфетку, и прочитала с листа. Парамоново Вячеславу Романовичу. Это ещё кто? Валентина Петровна предполагала услышать другое имя. Кто-то экс-хакерша, пожала татуированными плечами. Наверное, законопослушный гражданин, на него нигде ничего. Образовалась пауза. занятая глубокомысленным чавканьем маслянистую питерскую пышку, густо облепленную сахарной пудрой, беззвучно не съесть. То есть можно, конечно, но не так вкусно получается. И что теперь? Наконец не выдержал Иванович. Мы узнали, что ничего не узнали? У меня тоже есть вопрос, задумчиво сказала Мардасова. Или даже предложение, это вы сами решите. Уж извините, если снова глупость скажу, я в этом ничего не понимаю. Но мобильный телефон Юры, он же не вне зоны доступа, да? Просто Юра не отвечает на звонки. А если телефон не выключен, его можно как-то отследить, да? В кино отслеживают. Кто-то поперхнулся пончиком. Ну, Валя, ну, это сильно. Такое я даже не знаю, кто сможет. Восхищённо недоверчиво сказал Иваныч. А что вы на меня так смотрите? На пригласнюха? Я только Пентагон ломала наших никогда. Эх, была не была. Тряхнул давно нестриженными кудрями Дрон. Писал я как-то одну программу ли, но очень серьёзным ребятам. Себе, конечно, лазейку оставил, всё не было повода попробовать. Какой там номер у огурца? Рискнём здоровьем. Он встал и устремился в большую комнату к своему компьютеру. Заинтересованные коллеги, на ходу перебрасываясь непонятными мордасовы репликами, заторопились следом. "Я надеюсь, про гранатомёт ты недавно пошутила?" оставшись вдвоём с Валентиной Петровной, спросил Иваныч. "Огонь по пеленгу открывать не планируешь?" "Там видно будет", уклончилась от прямого ответа Мордасова. Через полчаса стало ясно, что мобильный телефон Юры Колосова выключен, но исправен. И на редкость быстро для неодушевлённого предмета без ног и крыльев перемещается на северо-запад. Умные люди сопоставили направление и скорость движения мобильника с картой Ленобласти, схемой транспортных сетей и расписанием пригородных поездов. Вывод уверенно озвучил Ваня. Едет в Выборг на обычной электричке. «Будет там в двадцать-тридцать». «Надо догнать», — твёрдо сказала Мордасова. «Как успеть, есть варианты». «Ласточка уже ушла, вертолёт мы по деньгам не потянем. Но если на классной тачке да с крутым водилой выехать прямо сейчас», — прикинул Кондратий. «И что вы на меня смотрите?» Теперь занервничал Ваня. «Помним, что кто-то недавно обмывал новый Ягуар». проникновенно глядя на шефа, сказала Нюха. «И этот суперкар прямо сейчас стоит в гараже под нашим домом». «Ёпрст!» — начальник выругался. «Знал же, что не надо хвастаться». Спустя каких-то четверть часа они уже были на пути в Выборг, и Ваня снова сетовал. «Надо было брать семейный минивэн». За руль крутого авто его владельца не пустили. Твоим правам без году неделя. Уступи дорогу профим, мальчик. Водительское кресло нагло занял Иванович. Шефу пришлось сесть сзади, рядом с дроном, которого с другой стороны подпирала Мордасова. У дрона на коленях помещался открытый ноутбук с программой слежения у Вани нюха. Сомнительное удовольствие, когда девица костлява, как суповой набор. Клауса оставили в офисе на хозяйстве. хотя он согласился ехать в багажнике, но таковой в хваленом спортивном автомобиле был по размерам равен лишь гному. Переднее пассажирское кресло досталось Кондратью, как самому толстому. Вообще-то, если честно, самой крупной в компании была Валентина Петровна, но коллеги из деликатности ей вип-место не предложили, а сама она на него и не претендовала. желала вместе с дроном следить за движущейся по экрану точкой. Перехватить её у вокзала не успели. Как ни лихачил Иванович, отыграть всю фору, полученную поездом, не смог. И куда теперь? Испугалась Мардасова, когда увидела стоящую у перрона электричку, пустую, без высадившихся пассажиров. Туда. Дрон махнул рукой, указывая направление уже не на карте, а на местности. В первый раз в Выборге Галантно поддерживая Валентину Петровну в забеге по булыжной мостовой, спросил Иваныч: Прекрасный старинный город. Конечно, города она не увидела. Краем глаза отмечала мелькающие серые каменные стены, чугунные фонари, витрины сувенирных лавок и кафеин, золото осенних клёнов, а потом движущаяся точка увела их в скучный типовой квартал, и Мардасова вовсе перестала смотреть по сторонам. Единственное, что её интересовало, — конечная точка маршрута. Логика подсказывала, что это будет подъезд старого дома. Так и вышло. «Ну и какой у нас план?» — озвучил общую мысль Иваныч, когда точка остановилась и замерла. «Да какой план?» Валентина Петровна выдернула руку из-под локтя своего джентльмена и решительно зашагала к подъезду. Было четверть десятого. «Час икс», — зловеще молвил Кондратий, провожая взглядом прямую спину Мордасовой. «Бывают кадровые военные, а у нас с вами, братцы, генерал-кадровик», — восхищенно сказал Иваныч, и, сбросив ветровку на руки Нюхе, принялся засучивать рукава байковой рубахи. В 10.05 коллектив «Гармарпыр Гармарпэйшен» пребывал в отделении полиции. «Значит, в 21.16, какая точность, однако. Вы, гражданка Мордасова ВП, вошли во второй подъезд дома номер 8 по улице Морской и, не обращая внимания на возню под лестницей, стали подниматься по ступенькам», — глядя в только что написанную бумагу, произнес тучный немолодой капитан. «Однако, не доходя до площадки между первым и вторым этажом, Вы перевесились через перила и уронили имевшуюся у вас при себе стеклянную банку с тушёной капустой. Полицейский не смог сохранить невозмутимость и изумлённо воззрился на размеренно кивающую Валентину Петровну. Горохового суп унесла, совсем забыла достать из сумки. Замоталась. Объяснила гражданка Мордасова: "А тут она, кстати, пришлась, банка-то. Хорошо, что мы её не съели". Капитан моргнул. Капусту, не банку, ещё объяснила гражданка. Банка пригодилась как снаряд. Она немного подумала. Капитан опять моргнул и добавила: "Вместо гранатомёта". "А куда делся ваш гранатомёт?" подозрительно слабым голосом спросил он. "Его не было", напомнила Валентина Петровна с некоторым сожалением. "Говорю же, только банка. И перегнувшись за перила, вы её уронили на голову гражданину Ветрову. АМ. Снова глянув в бумагу, сказал капитан. Во-первых, не уронила, а бросила, поправила его гражданка Мордасова. А во-вторых, не на голову, а на спину, хотя целилась в знакомое рыбое лицо. Не очень удачно вышло, но нашего мальчика негодяй отпустил. А головой этот ветров, о стенку стукнулся, когда я ему в глаз дал. Вмешался молчавший дотоле Иванович. Вот тут как раз удачно получилось. Мой кулак с одной стороны, кирпич XIX века с другой. Подонок получил как следует. А в это время гражданин Колосов ЮВ, которого вы называете вашим мальчиком, лежал на полу подъезда в состоянии наркотического опьянения. Верно? Неверно, возмутилась Валентина Петровна. Нашего мальчика насильно накачали наркотиком, привезли в чужой город и попытались уложить на пол того подъезда, перекрыв дыхательные пути с целью имитировать смерть от передозировки. Красиво излагаешь, похвалил её Иванович. А перед этим, чтоб вы знали, гражданин Ветров обманом вынудил нашего мальчика продать принадлежащую ему квартиру. И это не первое его преступление такого рода. Разберёмся, неубедительно пообещал капитан. Скорее, они разберутся. Иваныч кивнул на дверь, в которую как раз шагнули подтянутые и строгие мужчины в цивильных костюмах. За их широкими спинами в дверном проёме маячил оживлённо жестикулируя дрон. "Это они", громко нашептал он, поймав вопросительный взгляд Валентины Петровны. Серьёзные люди, для которых я ту программу ли написал. Ты их вызвал? тоже шёпотом спросила она. Сами нашли нас. И что теперь будет? Уважаемая, подождите за дверью. Будто услышав вопрос, сказал один из вновь прибывших. Валентина Петровна и Иванович спешно вышли из кабинета. В коридоре на стульях редком сидели Ваня, Кондратий и Дрон. Нюха с Юрецом в больничку поехала. Объяснил отсутствие части коллектива его руководитель. Но там всё нормально должно быть. Юрец вернётся как огурчик. Дрон заржал, запрокидывая голову. Блин, реально, Юрец огурец. Тише. Не надо так громко, тут люди работают, осадила его Валентина Петровна. Расслабься, генерал. Эту битву мы выиграли. приобнял её Иваныч. И ведь шикарный вышел квест. Не знал, что в реале тоже бывает так интересно, оживлённо сказал Ваня Гена. Я даже не прочь повторить, признался Дрон. Да мы реально Dream Team. Надо чаще тимбилдить. Кондратий похлопал по плечам парней и восторженно посмотрел на Мардасову. Вы же придумаете для нас ещё что-то такое? Только не такое. Иванович демонстративно потряс правой рукой и подул на разбитые в кровь костяшки. Что-то другое. Легко согласилась Валентина Петровна.